Глава четвертая. «Веселый парень». Тюрьма Уормвуд-Скрабс, июль 2002 года. Мне не потребовалось много времени, чтобы узнать всех персонажей в корпусе. Будучи приговоренными к пожизненному заключению, они оставались на месте, за исключением случаев, когда приговор отменяли. Такое бывает, но крайне редко. По этой причине лица почти не менялись. Тем, с кем я довольно сильно сблизилась, стал мобильник. Молодой британец лет двадцати с небольшим, который был замешан в деятельности банд и убийстве. Он оказался в ненужное время в ненужном месте. Его содержали в двухместной камере. На самом деле парня звали Рики, но мы прозвали его мобильником — поскольку, как можно догадаться, мы всегда находили у него мобильные телефоны. Он получил их контрабандой в достаточном количестве, чтобы открыть магазин. Мобильные телефоны в тюрьме на вес золота. Старая Nokia, которую на улице не продали бы из за 10 фунтов. В тюрьме могла стоить 800 фунтов. Не стоит их недооценивать, Они также смертоносны, как оружие, и могут нанести такой же урон, если не больше. С их помощью можно договориться о том, чтобы пронести наркотики в тюрьму. Их можно использовать для организации нападения на кого-то снаружи. По ним можно запугивать свидетелей или заставить девушку, жену отказаться от обвинений. Список бесконечен. Ущерб безграничен. Поймать его было достаточно легко, потому что он не отличался сообразительностью. Он прятал телефоны в типичных местах, приклеивал их скотчем к шкафу, засовывал под матрас или хранил под крышкой унитазного бачка. Он давал ими попользоваться за деньги. Такой была его стратегия. Ему хватало ума, чтобы наладить бизнес — но не хватало, чтобы помешать надзирателям найти телефоны. Каждый раз, когда его ловили с поличным, он подвергался наказанию. Его на пару недель отправляли в ШИЗО, а затем он возвращался в мой корпус. Если не считать его нелегального бизнеса, мобильник был не так уж и плох. Он был веселым и разговорчивым парнем и напоминал волнистого попугайчика которого держал в камере. Только приговоренным к пожизненному заключению было позволено держать попугайчиков. Держать животных разрешали в рамках схемы заработанных привилегий, созданной для поощрения хорошего поведения. Этому был положен конец в 2007 году, но до этого времени приговоренные к пожизненному заключению, желавшие завести птицу, могли подать заявку. Как это всегда бывает в тюремной системе, заключенный должен был пройти проверку, чтобы показать готовность стать хозяином попугайчика. Получить питомца было довольно легко. Но если заключенный был замечен в зоофилии или жестокости по отношению к животным, то ему, естественно, запрещали заводить питомца. У заключенных с плохим поведением тоже не было шансов. Они покупали птиц на свои деньги и должны были кормить их и убирать за ними. К этому следовало относиться серьезно, так как всем, кто не ухаживал за попугайчиками надлежащим образом, могли предъявить обвинение в нарушении тюремной дисциплины. Почему именно волнистые попугайчики? Потому что из них получаются отличные компаньоны. Они очень умны, и заключенным нравилось учить их всяким фокусом. Парни мастерили птицам игрушки из спичек. В корпусе «Д» было пять или шесть волнистых попугайчиков разных цветов. Желтого, голубого, зеленого и так далее. У каждого из них была клетка, но заключенные в основном держали их на воле. Часто мы заглядывали в окно в двери и видели, что на плече заключенного сидит птица. Некоторые из вас, прослушав это, возмутятся и зададутся вопросом, почему убийцам позволено иметь компаньона в камере. Особенно это касается родственников жертв. Я прекрасно вас понимаю. Если вы потеряли близкого человека, то хотите, чтобы убийцу заперли в камере, а ключ выбросили. Око за око. К сожалению, это так не работает. В таком случае мы лишь создаем бомбу замедленного действия. Если относиться к людям как к животным, они будут вести себя как животные. Заключенный почувствует гнев и обиду, и у него появится желание отомстить. В какой-то момент дверь камеры открывается, чтобы впустить в нее священника или надзирателя, а также чтобы выпустить заключенного на свободу, когда придет время. Если в тюрьме вы создали монстра, то за ее пределами у вас только прибавится проблем. Я всегда верила в активную безопасность. Поощрение повседневного общения и взаимодействия с заключенными с целью оказания помощи преступникам, в их реабилитации. Попугайчики были формой реабилитации, потому что они вызывали положительные эмоции, а также побуждали заключенных заботиться о ком-то и брать на себя ответственность. Эти умения необходимы человеку, чтобы успешно функционировать в обществе. Если бы в тюрьмах не было системы привилегий, и все заключенные получали бы лишь хлеб и воду, то бунты вспыхивали бы один за другим. На восстановление тюрем потребовались бы миллионы, и это вызвало бы массовый общественный резонанс. Почему деньги налогоплательщиков идут на реконструкцию тюрем? Почему места лишения свободы небезопасны? Хотя волнистый попугайчик — это крошечная птица, она имеет огромное значение. Как бы то ни было, вернемся к нашей истории. В тот момент я сидела в своем кабинете и занималась бумажной работой. Дверь, как всегда, была открыта, и мобильник постучал, прежде чем войти. Кроме ситуации, когда заключенные не стучат, я не позволяю им войти, если их штаны спущены до середины, ягодиц и трусы оказываются на виду. Я говорю им вернуться, когда они будут одеты прилично. Ладно, я отвлеклась. Мобильник постучал и сказал. «Начальница, могу я зайти на минуту?» В женской тюрьме меня называли «Фрейк», «Фрейки» или просто «Мисс». Однако в Уормвуд-Скрабс меня сразу стали называть начальница или босс. Хотя я не была на руководящей должности. Я не знаю, почему но так заключенные мужского пола называли каждого авторитетного человека. «Да, входи», — ответила я, не поднимая головы от документов. Я почувствовала, как он переступает с ноги на ногу, не зная, с чего начать. Подняла глаза и увидела у него на плече спокойно сидящего синего попугайчика. «Дело в том, что у меня свидание с мамой и папой» но моему попугайчику нужно подвигаться. Могу я оставить его с вами?» Он одарил меня одной из своих нахальных улыбок. «Он посидит у вас на плече, и вы его даже не заметите. Дело в том, что у меня серьезная слабость к животным. Я их обожаю, и я точно взяла бы половину животных из приюта, если бы чаще бывала дома и могла ухаживать за ними. По этой причине меня нисколько не смутила просьба мобильника. «Хорошо, оставляй и иди». Мобильник склонился над моим столом и осторожно подтолкнул попугайчика, чтобы он перелетел с его плеча на мое. Я почувствовала, как лапки вцепляются в мой джемпер, пока он устраивался поудобнее. «Сиди тут», — скомандовал мобильник маленькому другу, словно тот был собакой. Мне было сложно сохранять невозмутимое выражение лица. «Как долго продлится свидание?» — спросила я, покосившись краем глаза на синего попугайчика, который пристально смотрел на меня. «Час!» — ответил он. Целый час?» Он застенчиво улыбнулся. «Что же мне делать, если нужно будет выйти из кабинета?» Спросила я. «Возьмите его с собой. Он последует за вами». «Хорошо», — договорились. Вздохнула я. Когда мобильник направился к выходу, я спросила. «У него есть кличка?» «Фред». Мне кажется, что Фред даже чирикнул мобильнику, когда тот уходил. Я сидела за столом некоторое время, и продолжала работать, пока Фред ерзал на плече. Через некоторое время во рту пересохло. Я держалась без чая максимально долго, но была близка к тому, чтобы сдаться. Посмотрела на плечо и спросила птичку. — Ты не возражаешь, если я налью себе чай? — Нет? Тогда давай немного пройдемся. Я медленно встала, стараясь не потревожить Фреда. Затем вышла из кабинета в корпус, держа спину максимально прямо и передвигаясь маленькими шагами. Я поднималась по лестнице с попугайчиком заключенного на плече, как вдруг встретила начальника тюрьмы, начальника номер один. Боже! В его глазах отразилось недоумение, пока они перемещались с меня на птицу. Он остановился передо мной. «Мисс Фрейк? Сэр? Вы присматриваете за попугайчиком?» «Да», — ответила я, закатывая глаза. «Ах, какая прелесть!» — сказал он с улыбкой. «Как он поживает?» «Прекрасно! Вот и замечательно! Что ж, хорошего дня!» «И вам, сэр!» После каждый пошел своей дорогой. Я покосилась на Фреда, как бы желая сказать. Это было неловко. Фред сидел у меня на плече все то время, пока мобильник общался с семьей. Когда он вернулся, мне стало немного грустно. Мне понравилось сидеть с птичкой. Правда, я не сказала об этом заключенному. Поскольку он стал бы стучать в мою дверь с Фредом, каждый раз, когда его отправляли бы в ШИЗО. Работая в корпусе, где отбывали наказания, приговоренные к пожизненному заключению, я не только научилась присматривать за попугайчиками, но и стала лучше разбираться в мужской психике. Они были гораздо эгоистичнее женщин-заключенных. Выслушайте меня. Когда женщина оказывается в тюрьме, она беспокоится о тех, кого она оставила. Если у нее есть семья, скорее всего, она держится на ней. Поэтому женщина беспокоится о детях и о том, кто будет их кормить. Она паникует из-за мужа или парня. Кто за ним присмотрит? Все эти домашние проблемы крутятся у нее в голове, мешая ей спать ночами. Когда мужчина попадает в тюрьму, его интересует ли что, кто будет заботиться о нем». Кто будет перечислять ему деньги для питания в столовой или покупки сигарет? В то время курение в тюрьме не было запрещено. Его волнуют и другие привилегии, на которые он имеет право. Я говорю так не потому, что я феминистка мужа-ненавистница. Вовсе нет. Мне было вполне комфортно в корпусе Д. Это лишь наблюдение, которое я сделала во время работы в женской и в мужской тюрьмах, и в ходе разговоров со заключенными об их домашних проблемах. Что касается любовной жизни, мужчина тут тоже занимает центральное положение. Он хочет быть уверенным, что его возлюбленная ему не изменяет, и дожидается его освобождения. Правда, часто он и его любимая руководствуются разными правилами. Один из приговоренных к пожизненному заключению считал, что он может получить лучшее из двух миров. Будучи единственной женщиной в корпусе, я часто становилась главной советчицей в любовных делах. У заключенных был час общения, и я работала в своем кабинете. Вы можете проследить некую закономерность, так как у нас было очень много бумажной работы. Тук-тук... Знакомый стук в дверь. Мне было очень трудно довести дела до конца, поскольку по какой-то причине все постоянно у меня что-то спрашивали. «Да», — сказала я довольно резко. Подняла глаза. Это был Крейг. И он выглядел смущенным. «Начальница, могу я с вами поговорить?» Я тяжело вздохнула, обведя взглядом кипу бумаг справа от меня. Дело в том, что... Эм, он обернулся, чтобы удостовериться в отсутствии посторонних ушей. Это касается женщин. Я подняла бровь и ответила. «Продолжай». «Эм...» Медлил он, переминаясь с ноги на ногу. «Слушаю». Теперь у меня от интереса поднялись обе брови. Я просто хотел спросить, как уладить проблемы со своей малышкой, если она узнала, что я встречаюсь с кем-то другим. Я откинулась на спинку стула и ухмыльнулась. «Ох, желаю удачи!» Он склонился надо мной. «Нет, босс, мне действительно нужен нормальный совет». Я по уши в дерьме. Это было совсем не похоже на типичный брутальный образ Крейга. Он был закоренелым преступником и попал в Ормвуд скрабс за убийство делового партнера. У них была совместная свалка металлолома, и Крейг убил товарища из-за денег. Он был типичным парнем из Ист-Энда. Мужчина лет 40, с небольшим. Лысый и сложенный, как Ротвеллер, потому что в прошлом много тренировался. Его бицепсы и трицепсы были размером с мои бедра. На костяшках одной его руки была татуировка «Любовь», а на другой — «Ненависть». На его предплечьях были вытатуированы женщины с огромной грудью. С одной стороны головы было большое распятие. Короче говоря, я бы не хотела, чтобы моя дочь привела домой такого парня. Итак, что ты натворил? Я перепутал письма, и моя жена поняла, что я писал другой женщине. Позволь мне перефразировать. Ты отправил ей письмо, адресованное любовнице? Да, — ответил он, нахмурившись. Правда, она не знает, что я переписываюсь еще С четырьмя женщинами. «Четырьмя?» Да, сказал он, склонив голову. Ты серьезно? Да. Сколько вы уже с женой? Давно она мать моих детей. Лучше не становится, ухмыльнулась я. А другая женщина? У нее тоже ребенок от меня. Я надула щеки. «Что ж, лучший урок, который ты можешь усвоить, это держать его...» При этом я кивнула в его сторону в штанах. «Я серьезно, босс, что мне делать?» Он ломал руки из волнения. «И я серьезно?» «Проблема в том, что я просто не могу не встречаться с теми женщинами». Сказал он и уставился на меня молящими глазами в надежде услышать женский совет. Я облокотилась на стол, сцепив руки. «Не считаю себя Клэр Рейнер из «Уормуфт в скрабс», но мне кажется, что тебе нужно молить прощение у жены и матери, эм, нескольких твоих детей. Возможно, тебе следует охладить отношения с любовницей и перестать писать остальным женщинам. — Вы так думаете, босс? — Да. Честно говоря, ты попал в ситуацию, с которой ты точно не выйдешь победителем. Из нее будет трудно выбраться. — Да, вы правы. Ответил он, будто лишь сейчас понял, что натворил. Я просто надеюсь, что моя жена не будет поджидать любовницу у ворот тюрьмы. Что ж, будем надеяться, она не станет этого делать. Вероятность такого варианта событий была очень низкой. Так как Крейг был приговорен к пожизненному заключению, он мог ходить на свидание только с одним посетителем за раз. Ему нужно было подать заявку на посещение с именем человека, которого он хотел увидеть. Таким образом, одна из его женщин вряд ли просто пришла бы в случайное время. Вероятно, из-за чувства вины его воображение разыгралось. Он поблагодарил меня и вышел из моего кабинета, погруженный в мысли. Я понятия не имею, каким образом он решил свою огромную проблему и удалось ли ему вообще это сделать. Но после того инцидента Крейг изменился к лучшему и стал одним из самых вежливых заключенных в корпусе. Каждый раз приведи меня он говорил, «Доброе утро, начальница! Добрый день, начальница! Как ваши дела, босс?» Думаю, он был благодарен мне за то, что я уделила ему 10 минут своего времени только для того, чтобы подтвердить. «Ты погряз в дерьме, парень, и тебе нужно что-то с этим делать. Как можно быстрее!»